Глава вторая. На запад. Ручик Жермен дробно проснулся по обыкновению поздно. Он бы и дальше спал после вечернего возлияния, под покачивание вагона и мерный стук колес, но был разбужен торможением поезда, шумом людских окриков и единичных выстрелов. Это был не бой, похоже. На станции назревал какой-то скандал, связанный с грузом, который везет дробный. Жермен кое как, подрав глаза, встал со спальной полки и крикнул: «Николя! самогон! К поручику был приставлен в качестве ординарца один из красногвардейцев отряда Лысянка. Он шустро вбежал за ширму с наполненным стаканом и соленым огурцом на вилке. Жермен, шумно, проливая спиртное на подбородок, опохмелился И с хрустом, откусив огурец, спросил, «Николя, что там?» Поручик за долгое время нахождения в России немного научился говорить по-русски. «Это вам, пан поручик, лучше самому взглянуть. Похоже, нашему поручику нужна помощь». После приема очередной дозы алкоголя у прояснилось в глазах, конечности налились силой, которая позволила ему, наконец, встать на ноги, Взглянув в зеркало висящее на стене, потер небритый подбородок и, махнув рукой на свое отражение, вышел на перрон. Причина скандала прояснилась сразу. Сергей со своими чехами сдерживал натиск офицеров и солдат, подчиненных полковнику Вайцеховскому, которые хотели полностью отцепить восемь интендантских вагонов, находящихся в хвосте состава, и принять их в свое распоряжение. При этом офицер махал перед носом Лысенко телеграфной лентой, где значилось распоряжение Дитерикса о передаче этих вагонов. Сергей соглашался только на семь, доказывая, что первый вагон пуст. На самом деле, первый вагон они освободили заблаговременно на одной из станций, оставив только собственный груз. «Жак! Жак! Нулечек!» Услышали все вдруг восклицание Дробны. Только что споривший с Сергеем офицер обернулся на знакомый голос и обрадованно сказал. «Дробны! О, мой бог, Жермен! Я думал, что тебя нет в живых!» Друзья крепко обнялись. Жермен тут же начал тащить того вагон. «Пойдем, заходи, надо отметить встречу!» Потом обернулся к Сергею. «Серж, и ты заходи с нами!» Три офицера скрылись в глубине вагона. Тут же появился Николай и молча сервировал стол, выставил всю имеющуюся закуску и самогон в хрустальном графине. После первой дозы только что царившее напряжение и недружелюбие между еще недавно скандалившими офицерами сошло на нет. Дробно, не зная истинных причин твердости, Сержа невольно помог осуществлению его миссии. Разговор за столом продолжили на французском языке. «В самом деле, Жак», — сказал Дробный после третьей рюмки, — «зачем тебе этот пустой вагон? Забери по 7 а этот оставь нам сержам. Нам еще переть на нем до Казани. Не хочу терять комфорт». «До Казани у вас вряд ли получится доехать, господа. Там красные». «Тогда... Э -э -э, подскажи, Серж, куда нам надо...» Верхотурье. Станция Верхотурье. Верхотурье. Нет, не слышал. Мы воевали с красными под Екатеринбургом. Жак, — воскликнул Жермен, размахивая вилкой с надкушенным огурчиком. Друг мой, ты должен помочь нам. Давай выпьем за это. А почему пан поручек не пьет? — спросил Нулечек у Сергея. За него ответил Дробный. Жак, не обращай внимания. Он еще молод. Пойдем, друг мой, сходим теперь к начальнику станции. Ты должен нас отправить в Верхотурия. Когда уходили, капитан Нуличек обратил внимание на прикрытые брезентом ящики в дальнем конце вагона. А там что? спросил он. Вы говорили, пан поручик, что вагон пуст? Полупьяный дробный чуть не испортил дело, задав такой же вопрос Сергею. Да, серж. «А там у нас что?» «Ик!» <связанное> «Жермен!» — сказал Сергей, приобняв за плечи и подталкивая обоих чехов к выходу. «Вы разве забыли, что мы везем в Верхотуре? Это же золотой запас Дальнего Востока!» Жак Жерменом оценили шутку молодого поручика и пьяно расхохотались во весь голос. Вот такими хохочущими. И встретили их подчиненные. Капитан Нуличек, окинув взглядом собравшихся на перроне, нашел своих и крикнул. «Отцепляйте семь вагонов от состава!» Потом обернулся к дробной и махнул рукой. «Пошли!» Сергей незаметно кивнул головой своим в сторону оставленного вагона. Они тут же заняли охрану, трое зашли внутрь, двое остались снаружи. Сам командир направился в сторону станционного здания вслед за чехами. Дело было улажено практически за пять минут. Начальник станции объяснил, что этим же составом вагон проследует до Екатеринбурга. А там господа офицеры сами решат, каким образом двигаться до станции Верхотурья. Расстояние составляет примерно 300 верст. Надо ехать в сторону Нижнего Тагила, далее станция Кушва. «От Кушвы уже недалеко ваша Верхотурья», — заключил пожилой начальник станции, показав им карту железных дорог. В Камышлове пришлось проторчать почти сутки. Наконец, составу подали заправленный водой и углем паровоз, который, обдав перрон обильным густым паром, потащил за собой тяжелые вагоны. После встречи с отечественником и другом, Жермен стал грустным и печальным. Даже любимая им самогонка не могла утолить печалей и тоски по родному краю. Встав у открытой двери вагона и подставив лицо холодному ветру, смотрел на проплывающие мимо просторы и невольно стал декламировать пришедшие на ум стихи. «Сказал я птицы, вижу даль я, но все же не пойму я. Нет, куда летишь с моей печалью? За тучи слышу я в ответ. Сказал волнея, дочка моря, о тени свет поведай мне». Где погребла моё ты горе?» Она сказала, «В глубине». Сказал я ветру, «Робкий странник, Все трогаешь ты на бегу, Где прошлые мои страдания? Остались здесь, на берегу?» «Свободен, счастлив, юн ты снова!» Сказал закат мне огневой. «Нет, родины моей оковы Влачу я всюду за собой». Примечание. Ярослав Врхлицкий. Настоящее имя Эмиль Фрида. Годы жизни 1853-1912. Чешский поэт, драматург, переводчик. Перевод с чешского. Эл Мартынова. Конец примечания. «Что ты там бормочешь, Жермен?» — спросил Сергей. «Я не слышу из-за шума». Русчик дробно вытер глаза платочком и повернулся к Лысенко. — Терж, дорогой, что со мной? Куда я еду? Зачем? — А что, хотел бы, как твой друг Жак, оставаться на поле боя и воевать с красными, вгрызаясь в мерзлую землю? — Красные понятно, за что воюют. Можно понять и белых. Но тебе зачем это надо? Жермен молча прошел в свой закуток. Николай, заметив настроение подопечного, наполнил ему рюмку, Жермен тотчас же молча выпил, не поморщившись. «Хочу домой», — сказал просто и буднично. «А где твой дом, Жермен?» «О, Серж, мой дом находится в удивительно красивом месте Южной Моравии. Слышал про город Бруно. Вот недалеко от этого города находится усадьба моих родителей». «Ну ничего, Жермен». «Скоро попадешь к себе домой». «Как ты сказал, Моравия? У тебя жена или невеста есть?» Вопрос несколько оживил Чех, и он, мечтательно уставившись в одну точку, сказал, «Мы должны были с ней обвенчаться, но война нарушила планы. Вот, смотри». Поручик достал из-за пазухи медальона цепочки и, раскрыв, показал Сергею. Внутри створок медальона были прикреплены фотопортреты. Изображение на одном из них Сергей узнал сразу, это был Жермен, только намного моложе. Ко второй половинке был прикреплен снимок миловидной девушки. Это моя Яника, Яна, а у тебя серж есть невеста? Хоть ты еще молодой. Сергей ничего не ответил, его внимание привлек один из своих чехов, призывно машущей рукой. Сергей вышел из-за кутка, где размещался дробный. Что случилось? — спросил в полголоса. Смотри, командир. Семен показал рукой на горизонт. В том месте, где железнодорожный путь делал плавный поворот направо, поезд начал замедлять ход. По всем расчетам получалось, что состав по завершении поворота обязательно встретится с отрядом вооруженных людей, верхом на лошадях, ожидающих поезд на пригорке. Сколько не всматривался, понять их принадлежность к какому-либо лагерю не мог было слишком далеко. Вот отряд численностью примерно в сотню начал движение, все ускоряясь, они достигли скорости поезда и начали сближение с ним. Началась беспорядочная пальба, гиканье и попытки сходу зацепиться за поручни вагонов. Все указывало на то, что это бандиты, или так называемые «зеленые», промышляющие разграблением поездов и участвующие в боях то за одну, то за другую сторону только пока было непонятно, на чьей стороне они в данный момент. То ли бело-зеленые, то ли красно-зеленые. «Приготовиться к бою!» — приказал командир. Чехи залегли в проеме раздвижной двери вагона, выставили имевшийся на вооружении пулемет, но огонь не открывали. «Ждем», — сказал Сергей, — «в бой не вступать. Пусть разбираются сами, но к вагону никого не подпускать». Стрельба между охраной поезда и «Зелеными» не прекращалась. Вот через некоторое время состав начал замедлять ход и остановился посреди бескрайнего поля. Видимо, кому-то из бандитов удалось пробраться к машинистам паровоза и заставить их остановить движение. Стрельба потихоньку прекращалась, а началось разграбление состава. Подъехали на лошадях и к вагону, где находились чейхи, но держались в безопасном отдалении, Увидев выставленную трубу Льюиса, Сергей стоял в проеме, придав себе беспечный вид, поигрывая револьвером. Через раздвинутую дверь было видно, что вагон пуст. Дальний угол, где хранились ящики с золотом, нападавшими не просматривался. Предстояло перехитрить бандитов. Все сидели верхом на лошадях и молча ждали своего командира, не решаясь предпринять активные действия. А вот и он. Колоритная личность. Верхом на белом коне медленно двигался вдоль вагонов мужчина лет 30. Красавец, можно сказать. Черные усики аккуратно подстрижены, голубые глаза излучают иронию и превосходство. Вот, мол, я какой. На голове белая папаха, а кожаная тужурка, брюки, сапоги и перчатки сплошь черная. Через одно плечо перекинут ремень Маузера, а через второе — шашка с богато украшенной рукоятью. Когда поравнялся с вагоном, Сергея, не снимая перчатки, сунул руку в карман, вытащил горсть семечек и стал ловко кидать в рот по одной, вызывающе сплевывая шелуху. — Че стоим? — спросил он своих, не обращая внимания на поручика в дверях. — Дык это... у него пулемет. Командир «Зеленых» повернул коня в сторону вагона и стал приближаться, но тут же остановился, когда под копытами стали биться земляные фонтанчики от пуль. Это пулеметчик, тот самый Комков, по знаку Сергея дал короткую очередь. Ефим обнаружил в себе отличного стрелка после случая на переправе, который был обозначен Сергеем на схеме как «золотой брод». Пулемет свой Комков полюбил и никогда не расставался с ним. Все свободное время проводил за зачисткой и упражнениями по разборке и сборке Льюиса. В общем, относился как к близкому другу, чуть ли не как к одушевленному существу. Иной раз он даже разговаривал с пулеметом. «Вот мы сейчас снимем коробку, почистим затвор, поправим прицел, протрем ствол. А вот враги, не подведи!» И Льюис не подводил, держа в страхе врагов и недругов. «Не балуй!» — сказал поручик на чистом русском языке, чем немало удивило тамана бандитов. «Что надо?» «А ты кто таков?» — спросил в ответ зеленый, довольно приятным баритоном. «Я поручик дробный из Чехсловацкого корпуса», — сказал Сергей, не моргнув глазом. «Везу важного чина в Екатеринбург, а мы его охрана, поэтому не позволим приближаться к вагону». «А я таман Иван Кульчицкий. «Слыхал про такого?» Сергей промолчал, не стал разуверять позера. Ушел вглубь вагона за перегородку, посмотрел на спящего жермена и, вернувшись на место, крикнул. «Я доложил пану-полковнику о вас. Представил как крупного военачальника русских. Он требует незамедлительно начать движение поезда. Тем более, что ваши уже его опустошили. В знак дружбы просит передать это». Сергей почти без замаха кинул золотой червонец в сторону атамана. Тот ловко поймал и, удовлетворенно рассмотрев, сунул в карман тужурки. — Нравишься ты мне, поручик. — Но вот я думаю все-таки заглянуть в твой вагон. А вось еще такого добра найдем. — Ну, если тебе людей не жалко, валяй, — ответил Лысенко. Затем вполголоса скомандовал. — Комков? Тот дал еще одну очередь, но уже более длинную прочертив пулями полукруг перед конем атамана. Кульчицкий даже не вздрогнул, пристально посмотрел на поручика, подпиравшего косяк проема и, поняв, что перед ним крепкий орешек, не стал рисковать. Кинул семечку в рот и повернул назад. Через некоторое время поезд продолжил движение и, дав длинный гудок, помчался наверстывать упущенное время.